Она знала, что требует столько же, сколько платят под мастерью мужчине. Пьер взглянул на нее с ужасом. Вероятно, он подсчитывает. Стоит ли овчинка выделки, подумала Элен. Ей стало страшно. А что, если он откажется? — Ну, хорошо, — буркнул он, наконец. — От тебя одно беспокойство. Вот так и делай людям добро. Пьер с огорченным видом отвернулся и ушел. Элен в душе ликовала. Хотя сегодня было воскресенье, она с утра помогала Пьеру сложить на повозку все инструменты, наковальню, точильный камень и меха, и не получила за это ни пенни. При этом сама она платила за каждый день работы в кузнице над Аттонором, так что совестью в этом случае не мучила. По дороге в Компьен они пересекли широкую зеленую долину, где то там, то сям росли великолепные фруктовые деревья. Затем перед ними вырос огромный темный лес. Через два дня они наконец-то доехали до довольно большой деревни. На одном из домов была приколочена вывеска с изображением рубанка. Здесь находилась мастерская плотника. «Мне нужно кое-что купить для Атонора», — обрадовано сказала Элен. Подойдя к мастерской, она, не раздумывая, открыла дверь. «Приветствую вас, мастер!» Элен слегка поклонилась, широко улыбнувшись. Жан, наоборот, напустил на себя мрачный вид. На тот случай, если Элен что-то соберется покупать. Так ему легче было торговаться с продавцом. Плотник сидел за большим рабочим столом. Перед ним выселась целая кипа деревянных заготовок, из-за которых выглядывала только его голова. Недоверчиво прищурившись, он поднял голову, глядя на незнакомца. «Что вы хотели?» «Мне нужно две узких деревянных заготовки для ножен. Лучше всего хорошо просушенные груши, а также сухая деревянная заготовка поменьше, для рукояти». Плотник с любопытством взглянул на девушку. — Слушай, я тебя где-то видел, — пробормотал он, внимательно присматриваясь к лен Пуле! — обрадованно воскликнула она, узнав старика. «Элен — Элен Плотник встал, с трудом обойдя стол, обнял Элен. Когда Жан увидел его в полный рост, он понял, за что его прозвали Пуле, то есть цыпленком. — Он шел, согнувшись вперед, словно вес его широкой груди, тянул его вниз. Рабочая накидка доставала ему до бедер. Из-под нее выглядывали два массивных бедра в узких штанах. До колен ноги были толстыми и круглыми, но ниже были невероятно худыми. Он действительно очень напоминал цыпленка. Непонятно было, как такие хрупкие голени выдерживали вес его тела. Жан недоумевал, как плотник, который едва мог ходить, вообще сумел выжить. Мальчик осмотрел мастерскую. Обстановка здесь была не бедная. К тому же стол был завален множеством начатых заказов. А еще в мастерской были подмастерья и двое учеников, которым тоже явно жилось неплохо. — Ну что, как дела, малыш? Пуля потрепала лент по плечу. Выглядишь просто великолепно. «Спасибо, Пуля, у меня все нормально. А как там, Клэр? Ты ничего о ней не знаешь».